Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете. Что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой умной и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? А если у вас уже есть именно такие орудия, которые теперь нужны? Все, что вы не говорите о самой себе, совершенная правда. Вы точно слишком молоды, не приобрели ни познание людей, ни познания жизни словом, ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим. Может быть, даже вы и никогда этого не приобретете. Но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых, Вы имеете уже красоту. Во-вторых, неопозоренное, неоклеветанное имя. В-третьих, власть, которой сами себе не подозреваете. Власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами. Недаром определено, чтобы всех равно поражала красота даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами? Стало быть, Это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша глубинная душа. Знаете ли, что мне признавались наиразвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым подчуют других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухорским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия. Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится. А такое обращение на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудие также сильное? В прибавлении ко всему вы имеете уже самим Богом водворенное вам в душу стремление или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда? от которой вы неспокойны ни на минуту. Едва вышли вы замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливую жену свою, как уже на место того, чтобы сокрыться в глубину вашего домашнего счастья, мучитесь мыслью, что вы недостойны такого счастья, что не имеете права им пользоваться в то время, когда вокруг вас так много страданий, когда ежеминутно раздаются вести, о бедствиях всякого рода, о голоде, пожарах, тяжелых горестях, душевных и страшных болезнях ума, которыми заражено текущее поколение. Поверьте, это недаром. Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о людях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных уяселений, тот много, много может для них сделать. У того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть. Не спорьте с провидением. В вас живет та неведомая сила, которая нужна теперь для света. Самый ваш голос от постоянного устремления вашей мысли лететь на помощь человеку приобрел уже какие-то родные звуки всем». Так что если вы заговорите во сопровождении чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, как бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ. Вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. «Повелевайте же без слов» одним присутствием вашим. Повелевайте самим бессилием своим, на которое вы так негодуете. Повелевайте именно той женской прелестью вашей, которую, увы, уже утратила женщина нынешнего света. С вашей робкой неопытностью вы теперь в несколько раз больше сделаете, нежели женщина умная и все испытавшая своей гордой самонадеянностью. Ее на умнейшие убеждения С которыми она бы захотела обратить на путь нынешний свет, в виде злых эпиграмм посыплются обратно на ее же голову. Но ни у кого не посмеет пошевелиться на губах эпиграмма, когда одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого-нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим. А чего вы так испугались, рассказов о светском разврате? Он точно есть и еще даже в большей мере, чем вы думаете. Но вам и знать об этом не должно. Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело с той же сияющей вашей улыбкой. Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими, но не в качестве доктора, приносящего строгие предписания и горькие лекарства. Вам не следует рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности распознавать и исцелять болезни, и я вам не дам такого совета, какой бы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку, да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. Не останавливайтесь долго над одними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Увы, на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает. Заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. Храни вас Бог от всякого педанства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас не слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет». 1846. Третье. Значение болезней. Из письма к графу Александру Петровичу Толстому. Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело. Какая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как бы узнать чему, когда, наконец, оканчивается день и доберешься до постели. Часто в душевном бессилии восклицаешь «Боже, где же, наконец, берег всего?» Но потом, когда глянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь, ничего уже не издает душа, кроме одних слез, и благодарение. О, как нужны нам недуги! Из множества польс, которые я уже извлек из них, скажу вам только одно — ныне каков я не есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде. Не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть, не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желание порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что не выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь ни занесся, каким бы значительным человеком вообразил себя. Но слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принести душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты и буду осужден, как последний из преступников. Слышав все это, я смиряюсь всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы, покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен». Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла. 1846 4 О том, что такое слово Пушкин, когда прочитал следующие стихи из Оды Державина к Храповицкому «За слова меня пусть гложит, за дела сатирик чтит», сказал так, «Державин не совсем прав. Слова поэта — суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова. Тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство. Слово мало ли на что может сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству не дело до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку. Близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала? Потомство не примет уважения уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял против всего этого? Ведь ты же уже почувствовал сам честность звания своего. Ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии но потому, что в себе услышал на то призвание Божье, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дело, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа? Слом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдаться обстоятельствами, но не державин Он слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины от своих. Эта половина от представляет явление поразительное. Никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих от. Точно как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя Все, что в других местах, у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннюю силой душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно. А что хуже всего, здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных отдах, и которые тут просто смешны, и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносят суждения о державине, основываясь на его пошлых ходах, Сколько усомнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно? Какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудия, за которой он стоял, и все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Приятель наш, Погодин, имеет обыкновение, отрывший, какие ни попало строки известного писателя, тотчас же их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестию его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов. Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк «В великом человеке все достойно любопытства» и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен, но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними, иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя его неосвещенными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения кому бы то ни было. Словом в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственную душа. Из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш приятель погоден тому порука. Он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем со своими читателями, сообщать им все, чего он набирался сам, не разбирая, Созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем? Словом, выказывал перед читателями себя всего во всем своем неряшестве. И что ж, заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? Приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет. Они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, который прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорее в руки всем все, что не находил на пользу просвещения и образования русского. И ни один человек не сказал ему «спасибо». Ни одного признательного юноша я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремлением к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был далее спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что Он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме? Он заговорит о нем так, что патриотизм его окажется подкупной. О любви к царю, которую питает он искренне и свято в душе своей. Изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний. Непритворный гнев противу всякого направления вредного России выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых ему одному известных людей. Словом на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило, да не исходит из уст ваших. Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более, оно должно быть применено к тем, у которых поприще слово, и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово. Пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям, они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои», говорит Иисус Сирах. Растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста. 1844 Пятое Чтение русских поэтов перед публикою Письмо к Л. Я рад, что, наконец, начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже писали об этом кое-что из Москвы, там читали разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотник готовы действовать сообща, даже и читать. Поодиночке из нас вся ленив, и пока видят, что другие не тронулись, Сам не тронется. Искусные чтецы должны создаться у нас. Среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять в палатах и парламентах, но много есть людей, способных всему сочувствовать. Передать, поделиться ощущением у многих обращается даже в страсть, которая становится еще сильнее по мере того, как живее начинают замечать они, что не умеют изъясняться словом. Признак природы эстетической. К образованию чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусного чтения. заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичное чтение со временем заменит у нас спектакли. Но я бы желал... Чтобы в нынешние наши чтения избиралось что-нибудь истинно стоящее публичного чтения. Чтобы самому чтецу не жаль было потрудиться над ним предварительно. В нашей современной литературе нет ничего такого, да и нет надобности читать современное. Публика его прочтет и без того, благодаря страсти к новизне. Все эти новые повести, в том числе и мои, не так важны, чтобы сделать из них публичное чтение. Нам нужно обратиться к нашим поэтам, к тем высоким произведениям стихотворным, которые у них долго обдумывались и обрабатывались в голове, над которыми и чтец должен поработать долго. Наши поэты до сих пор почти неизвестны публике. В журналах о них говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятие публики о наших поэтах, так что в глазах ее личность каждого поэта теперь двоится, и никто не может представить себе определительно, что такое из них всяк в существе своем. Одно только искусное чтение может установить о них ясное понятие. Но, разумеется, нужно, чтобы само чтение произведено было таким чтецом, который способен передать всякую неуловимую черту того, что читает. Для этого не нужно быть пламенным юношей, который готов сгоряча и не переводя духа, прочесть в один вечер и трагедию, и комедию, и оду, и все, что не попало. Прочесть как следует произведение лирическое, вовсе не безделиться. Для этого нужно. Долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу. Нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, свидетель истинно растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо. Потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии. Чтение наших поэтов может принести много публичного добра. У них есть много прекрасного, которое не только совсем забыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публике в каком-то низком смысле, о котором и не помышляли благородные сердцем наши поэты. Не знаю, кому принадлежит мысль обратить публичные чтения в пользу бедным, но мысль эта прекрасна. Особенно это, кстати, теперь, когда так много страждущих внутри России от голода, пожаров, болезней и всякого рода несчастий. Как бы утешились души от нас, удалившихся поэтов, такому употреблению их произведений». 1843 Шестое. О помощи бедным. Из письма к Александре Осиповне Смирновой. «Обращаюсь к нападениям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам, в то самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, и даже не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастья и ужасы, производимые голодом, далеки от нас. Они совершаются внутри провинций, они не перед нашими глазами. Вот разгадка и объяснение всего. Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пением Рубини сто рублей за кресло в театре, продал бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидетелем на деле, хотя одной из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто, всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах. За пожертвованием у нас не станет дело. Мы все готовы жертвовать. Но пожертвования, собственно, в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли как следует до места назначения его пожертвования, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большей частью случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, Вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвования. Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это дело ничуть не маловажное и стоит того, чтобы о нем толково потолковать. А теперь поговорим о том, где скорей, Нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастье внезапное, которое вдруг в одну минуту лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или падеж, выморивший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом, всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность к которым еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно христианским образом. Если же она будет состоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро. Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему научение – как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра от вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цене утраты. Вообще она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русский человек способен на все крайности. Увидя, что с полученными небольшими деньгами Он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержание. А потому наставьте его, как ему извратиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему. Объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житье свое, дабы отныне стал уже не прежний, но как бы другой человек» и вещественно, и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет. Несчастье умягчает человека. Природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманию предметов, превосходящих понятий человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении. Он как бы весь обращается тогда в разогретый воск, из которого можно лепить все, что не захотите. Всего лучше, однако ж, если бы всякая помощь производилась через руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастья, которое, в каких бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни. 1844